Глава четырнадцатая «Тссс!» Я снял себе капюшон и маску, приложив палец к губам. «Не орите только!» Впрочем, это было необязательно, ведь девочки застыли от ужаса, и не то что крикнуть, они даже пошевелиться не могли. С бойцами разобраться оказалось довольно просто. Они даже не успели вступить в схватку, как Гасила заставила всех троих проскинуть мозгами. Пришлось действовать быстро на случай, если эти дебилы захотят атаковать своими навыками. Просто не хотелось, чтобы пострадали невинные. Внучку Зорна вроде как Машей зовут. Да уж, надо будет прокачать память. И вообще, найти вкладку, отучающую за память, на имена. Всю жизнь с этим проблемы. Бывало, на работе приходилось называть коряк Эй. ведь примерно через три секунды после знакомства информация об имени попросту улетучивалась из головы. «Хочешь вернуться к дедушке?» присел я на корточке около Маши. Та на пару секунд зависла, а затем по ее щеке потекла слеза. Вот вроде приходит в чувство. «Он... он жив?» с надеждой в голосе пропищала она. э ну как тебе сказать?» понял я, в какую лужу только что сел. «Скажем так, скорее да, чем нет. Сойдет?» Девочка окончательно запуталась и лишь нервно кивнула мне в ответ. «Вот и славненько. А сейчас оставайся тут и жди, когда вернусь». «Хм. Нет, лучше спрячьтесь», — я указал на уборную. «Собственно, туда их и вели. У моего нового, довольно сильного противника необычный класс. Называется он «Парализатор». И, в принципе, название вполне соответствует сути». Я предварительно посмотрел воспоминания этого ублюдка, как он применяет свои способности, и сделал несколько выводов. Классовый навык позволяет ему парализовывать как одного противника, так и сразу целую армию. Собственно, потому он тут и занял такую высокую должность. Ведь набирать пленников куда проще, если предварительно их парализовать. Так не придется всех убивать, и можно смело расхаживать по их баракам, получая от этого исключительно выгоду. Также я узнал, почему их не заботит перенаселение поселка. Как оказалось, стелу здесь разместили не только потому, что рядом есть крупный город. Прямо здесь раньше располагались склады с провизией, и потому кормить тысячу низших проще простого. Запасов хватит еще на долгое время, и картошку тратить придется очень нескоро. Как и выращивать еду? В этом пока явно нет смысла. И потому решением подобных проблем местные даже не заморачиваются. Но паралич мне не страшен, так что можно смело и без каких-то выдумок идти и наказывать развалившуюся в кресле ублюдка. Дождавшись, когда девочка скроется за дверью уборной, растворился в воздухе и направился вниз, прямо сквозь пол. Теперь уже урод не был столь расслаблен. Услышал гад, как и разломывая черепа его приспешников. Также он вызвал дух охранников с улицы в надежде, что они хоть чем-то ему помогут. а сам он выстоял перед собой посох. «Не поможет», — пожал я плечами, появившись прямо у него за спиной. Вот только в следующее мгновение я почувствовал, что тело моё будто бы мне больше не принадлежит. Но демонтирализация вернулась на круги своя. «Ты не сможешь ничего сделать, тварь!» — истерично заверещала моя жертва. «А ведь мне даже не приходится активировать ауру страха, он и сам вот-вот штаны намочит». «Думаешь?» Шепнула ему на ушко, и тут же ища снова. А вскоре ему прямо промеж лопаток врезался в колючий шар, сбив ублюдка с ног. а, -а, -а Сделайте что-нибудь!» заверещал он и попытался отбиться при помощи другого своего класса. Зелёное облако вырвалось из его рук и устремилось в мою сторону, но я без труда сместился в бок. А вот один из охранников успел вдохнуть яд. Он сразу побледнел, и кожа его лица стала покрываться волдырями. Спустя несколько секунд бедолага упал на пушистый ковер и забился в судорогах. «Так, инвентарь увеличен, плюс двадцать пять килограмм». «Нечего добру пропадать», — улыбнулся я и подмигнул своему противнику. «Продолжай, не отвлекаю». Я поднял руки и активировал дематериализацию. «Стой!» — снова завизжал он, как только второй охранник упал замерто, получив удар в затылок. «Стой! Что ты хочешь?» Он бросил посох на пол и поднял руки вверх, встав на колени. «Видишь, я не сопротивляюсь, хотя мог бы...» Он стал судорожно оглядываться, а я тем временем завис прямо у него за спиной. «Если ты уйдешь, я дам тебе...» Инвентарь увеличен. Плюс 125 килограмм. Инвентарь. 869 килограмм. Не удержался и посмотрел, сколько у меня скопилось. Немало, хочу сказать. Теперь цель на эту ночь — собрать тонну. Думаю, вполне реально, хотя с другой стороны... Я должен вывести девочку из взбудорожного нападения владыки зомби города. Судя по звукам, там довольно весело. зор орёт так, что слышно его даже отсюда, несмотря на грохот от применяемых способностей. Да и сам он хочет быть здоров. Судя по всему, пытается топором проломить стену, а затем и щит. Только вряд ли у него это получится. На десятом уровне щит становится слишком прочным, Ему надо было побродить немного, собрать армию мёртвых и нападать уже под её прикрытием. Но у него поехала крыша, а дальше... Что-то не так. Звуки будто бы начали затихать, а в воздухе повисло напряжение. Знакомое чувство. Так уже было прямо перед тем, как... Третий виток развития системы пройден. Начинается четвёртый виток. Гремящий латами рыцарь уже второй день брёл сквозь бескрайние поля. Иногда на его пути встречались небольшие города, переполненные ходячими мертвецами. Также по дороге он виделся со многими людьми, но каждый раз они расходились мирно, не применяя оружие или навыки. С момента его появления в этом мире прошло довольно много времени, и постепенно его ненависть утихала. Но компас все равно исправно указывал на север, заставляя рыцаря все так же идти в заданном направлении. В какой-то момент на его пути вырос огромный, усеянный высокими зданиями город. Ничего подобного ранее рыцарь не видел, и потому он не смог пройти мимо, немного отклонившись от маршрута. «Стоять!» — настоило рыцарю громхая латами приблизиться к ближайшей постройке, как его окликнул испуганный голос. «Я не причиню вам зла!» — выставил руки вперед громила, показывая, что безоружен. «Я пришел с миром!» На некоторое время воцарилась тишина, прерываемая лишь порывами горячего степного ветра. Но вскоре послышался уже другой голос. «Кого хрен ты тут забыл? И шлем сними, чтобы я знал, с кем разговариваю!» — рявкнул кто-то из окна дома. Следом оттуда показался направленный на стального воина арбалет. «Я воин света! Я длань правосудия, что пришла в этот мир, чтобы покарать само зло!» — рыкнул в ответ рыцарь. «Если ты на стороне тьмы, то готовься сродиться со мной в честном бою!» «Футь!» В тот же миг стрела просвистела мимо головы воина, вонзившись в землю за его спиной. «Следующая прилетит забрала! Смекаешь?» Снова рыкнул тот же голос, и в окне опять появился заряженный арбалет. Некоторое время рыцарь простоял, глядя в темный провал окна, но затем, покачав головой, двинулся вперед. В прошлый раз, когда на него напали в горах, Бой продлился довольно долго. Сначала в рыцаря выпустили множество стрел и атакующих способностей, а затем подоспели бойцы ближнего боя. Несколько часов они обменивались ударами, но никто так и не смог взять верх. А когда люди и пришелец попросту свалились без сил, они невольно начали диалог. В итоге все закончилось вином и вкусным жареным мясом. Такие вкусности рыцарь раньше не пробовал. Мало того... В его мире алкоголя не существовало вовсе, и тем более системное вино сразу смахнуло с него все оковы, и тот вечер он провел в безудержном веселье, нарушив все законы своего мира. Теперь же царю стыдно за его поступки. Но в глубине души он понимает, что предложи ему кто-нибудь выпить сейчас, отказываться остальной воин точно не будет. В том числе и поэтому он решил заскочить в город. Вдруг перепадет ремашка другая? «Я не могу снимать шлем перед незнакомцами», — попытался пожать плечами в здоровяк. «Но если вы стрелите снова или будете скверно словить, я нападу». Так и случилось. Стоило ему сделать шаг вперед, как из окна вылетела еще одна стрела. На этот раз она угодила прямо в узкую щель забрала, вот только орнамент на броне ярко вспыхнул золотистым светом и снаряд попросту отскочил в сторону. «Это бесчестно!» «Ты поплатишься за такую дерзость!» — зарычал воин и начал ускоряться, достав из инвентаря массивный золотой молот. Вот только стрелок и не собирался вступать в прямую схватку. Он успел пальнуть еще раз, а также запустил в противника сформировавшуюся прямо в воздухе сосульку. Лед разорвался на тысячу осколков, стоило ему коснуться сияющих хлад и все пространство вокруг заволокло густым паром. А как только рыцарь вывелся из облака, никого в здании уже не было. «Вас нет ни грамма чести!» — крикнул здоровяк куда-то в пустоту, но ответ ему было лишь легкое завывание ветра. Но вскоре на его крики пришли первые гости. Небольшая стайка мертвецов шарила по круге пытаясь найти себе пропитание. И потому вскоре гнилые зубы попытались прогрызть сталь. Вот только золотистый молот без труда пробивал черепа даже бронированных гранил и спустя всего пару минут... Вся эта стайка уже лежала на асфальте. «Этот мир богат наградами», — в очередной раз отметил про себя воин, начав сбор картошки, горошин и книг навыков. Его душа радовалась, так как собранного здесь уже с лихвой хватит, чтобы купить в родном мире поместье, выкупить себе плодовитую жену, а также несколько рабов. Но прежде надо выполнить долг и отомстить за утраченную честь. Иначе никак. Даже несмотря на спешку, рыцарь продолжил изучение огромного мегаполиса. «В его мире подобных нет. Вокруг высокие здания, по улицам разбросаны непонятные железные повозки. Даже просто дороги уже долгое время вызывают у него лишь недоумение и восхищение. Они будто бы выточены из камня, но при этом не имеют стыков. Все это, весь мир, то и дело заставляет рыцаря удивляться». и каждый день, проведенный здесь, оставляет неизголодимое впечатление на всю оставшуюся жизнь. После ватаги мертвецов вновь появились люди, и опять рыцарь погнался за ними, желая покарать за бесчестные поступки, но в какой-то момент погоня привела его к системному поселению. Ратуша, что выглядела как деревянная избушка, расположилась между двумя высотными домами, перекрывая вход во двор. Обойти её по кругу не выйдет, ведь расположили её так специально. Щит как раз упирается в бетонные, прочные с виду стены, так что атаковать придётся в любом случае в лоб. Поняв это, рыцарь лишь обрадовался. Укрываясь за полупрозрачной пеленой, перед ним выстроились в рядок 20 вооружённых людей. Они со злобой смотрели на своего непробиваемого противника и готовились стоять до последнего, а он... «Вот же!» Железный воин, что был на голову выше любого своего противника, окинул взглядом поселения. Помимо бойцов, что злобно смотрели в его сторону, он также заметил десятки испуганных лиц. Женщины, дети, парочка стариков. Они всецело полагались на мужчин, что готовы отдать свои жизни, но они не впустить незнакомца по щит. «Эмм», — пробосил здоровяк, замявшись. «Вы на меня ругались и дрались бесчестно». Он снова взглянул на перепуганных мирных людей и вычесал стальной затылок. «В общем, на первый раз прощаю. Но больше так не делайте. Если сражаться, то по правилам». Пригрозил он пальцем защитником и, развернувшись, зашагал прочь. Пусть его душа жаждала битвы, но честь не позволяла лишить беззащитных людей единственного шанса на выживание. Ведь без бойцов это поселение рано или поздно подвернется нападению зомби, и тогда все они умрут. «Ну, дрались бесчестно. Может, у них так принято?» — тихо бубнил себе под нос рыцарь, бредя по пустынным улицам. «А я тут пришел весь такой...» «Правильно отец говорил, зря я его не слушал». Здоровяк отправился дальше, куда указывал его компас. Иногда встречались зомби, и он с удовольствием убивал всех, набивая инвентарь множеством наград и кристаллов. «Ну, можно и принять пищу». вздохнул он, зайдя в первое попавшееся помещение. Там он плюхнулся на диван, и в его руке появилась синяя картофельна. «Приятного мне аппетита!» вспомнил он знакомую фразу и активировал награду. Из-под забрала тут же брызнула свина. «Еще бы! Ведь перед здоровяком появилось сразу несколько вкуснейших блюд. О таких рассказывали предки, но при жизни рыцарь смог попробовать подобные яство только оказавшись в этом мире». Мощные железные лапы тут же схватились за шлем, принявшись спешно стягивать его с головы. И вскоре мир увидел огромную зеленую морду. Изо рта у рыцаря торчали длинные клыки, челюсть непомерно большая, а нет вовсе. Любой бы назвал его орком, но сам орк об этом узнал лишь когда общался с людьми в горах. Его поразило то, что его раси здесь слышали многие, и это очень льстило ему. Облизнувшись, рыцарь приготовился накинуться на здоровенный, еще шкварчащий кусок мяса, но прежде чем он успел впиться в лакомство зубами, перед его глазами выскочило сообщение. «Система в данном мире переходит на новый виток. Принять переход или вернуться в изначальный мир? Да, нет. Внимание! В случае, если вы примете виток, вернуться в изначальный мир стандартным методом будет невозможно». Святые силы выругался здоровяк, подорвавшись с дивана. «Свет, испепели мою душу!» — проматерился он, поняв, о чем говорит сообщение. «Божественную кару мне под поясницу! Что выбрать-то?» «Иошекизо, император, мы окружили предателей. Прикажете нападать?» «Ха!» — воскликнул мужчина, подскочив со своего нового трона. «Все, попались, а теперь...» «Император, атакуйте, но в полсилы. Ждите, когда к ним придет подмога». По его замыслу, бойцы должны сымитировать штурм, и новый сизирен этого поселения будет вынужден явиться лично, чтобы помочь. Вот тогда и появится сам император, чтобы покарать незадачливых иностранцев. А то и получится взять кого-нибудь живем, узнать, где располагается столица, и сжечь ее дотла. Мужчина залез злобным смехом, вергая в ужас прислугу, и затем, покрывшись пламенем, взметнулся в воздух. Комета набрала высоту в полкилометра и устремилась в сторону стоящей вдали горы. Изначально император хотел просто сжечь предателей и забыть про это недоразумение. Но оскорбительные речи врага заставили его пойти на хитрость. Выманить его и сжечь лично. И он даже рад этому, ведь так получится самому поучаствовать в сражении, наказать ублюдка. Добраться до поселения не составило труда. Это заняло у мужчины всего около часа, и как раз к этому времени войско успело развернуться на полную. точные удары градом осыпались на щит, не позволяя защитникам даже высунуться из укрытий. Император, чтобы вселить в сердца врагов панический страх и ужас, несколько раз облетел поселение по кругу, так, чтобы каждый его житель смог увидеть его величество во всей красе. И он получил от этого неописуемое удовольствие. все же устремлённые в небо испуганные взгляды — его любимое зрелище. «Вы можете молить о пощаде, но я не будет! ха, -ха, -ха Замерев над самым куполом, громогласно закричал он. «Вам никто не поможет!» «Пошёл нахер!» — послышался крик откуда-то снизу, отчего император потерял равновесие и чуть было не рухнул вниз. «Что?» «Как ты смеешь? Кто это сказал?» Но возмущённого, покрытого пламенем мужчину прервала система. Атака в миг замерла, и воцарилась звенящая тишина. Все до единого уставились куда-то в пустоту, внимательно вчитываясь в сообщение перед глазами. Третий виток системы пройден. Начинается четвёртый виток. Повышение уровня сложности завершено. Чат доработан.